Было ещё слишком далеко, но у Мазура от чего-то возникло подсознательное убеждение, что эмблема из разряда армейских. Теперь уже явственно доносился мерный стукаток дизеля. Паром ткнулся в берег, грузовик ожил, заворчал мотором, выехал на грязную дорогу и почти сразу же скрылся за соснами на том берегу. Паром остался на месте. Дочина, цивилизация, сказал Мазур. Не зря я тебе пальцы ломал, а то так и сидели бы варвар. отозвалась Ольга, отнюдь не сердитым голосом. Следовало бы попрыгать, размахивая руками, побеситься, порадоваться, но не тянуло что-то, потому что рана Пройдя ещё изрядный кусок, они увидели слева над самым берегом высокий некрашенный забор, сделавший бы честь любому форту на Диком Западе. На забором виднелась тёмно-красная железная крыша с невысокой кирпичной трубой. Там, где забор обращён одной стороной к реке, виднеется небольшая дощатая будка с крутой односкатной крышей и окном во всю стену из множества мелких квадратиков стекла. В основательной деревянной раме над будкой флагшток с гребняк рыжий свишивается приспущенный красный флаг выцветший чуточку узкий и длинный вроде гьюйса Вряд ли ж стандарт свидетельствует о политических взглядах паромщика скорее это сигнальный флаг и хозяин переправы его поднимает скажем отправившись покакать чтобы не надрывали зря локсоны на том берегу Ничто подобное мазуруже видел в других местах. Они свернули влево в тайгу, подошли к дому метров на 50. Дизель работал в холостую, совсем не громко. Больше никаких звуков с подворья не доносилось, и было оно не маленькое, соток 15. Других строений поблизости не видно. По гребню забора тянется довольно новая на вид спираль Бруно. Еще не привязка, тут хватает зон, где такой товар можно приобрести за бутылку, а для уединенного таежного жилища предосторожность и в самом деле не лишняя. Со двора послышался собачий лай, тут же умолк. «Нас почуяло?» — спросила Ольга. «Вряд ли», — процедил Мазур сквозь зубы. «Ветер от дома к нам». Не в том дело. Он не отрывал взгляда от крыши. На ней метров на 10 вздымался толстый шест с телеантенной, а гораздо ниже, на двух выкрашенных в зелёный штырях, укреплённых на противоположных концах крыши, примерно под углом 45 градусов наружу, растянута антенна, которая может принадлежать исключительно мощной рации и ничему другому. Антенну почти той же формы и ориентации по сторонам света Мазур видел на заимке, над домиком возле медвежьей ямы. Положим, и это еще ни о чем не говорит. Подобные антенны Мазур видел и раньше, в паре десятков мест, никоим образом с Прохором не связанных. Да и не обойтись без рации на таком кордоне, случай что, не дымом же сигналить. «Думаешь?» — спросила Ольга. «Черт его знает». сказал он. С одной стороны, самая обычная переправа, с другой я бы на их месте иско же вон вылез, но посадил своих людей как раз в таких вот ключевых точках. Но ведь придётся идти, придётся идти, тьмул он. Не взвод же у них там. Очень уж нерационально было бы. Скорее какой-нибудь благостный старичок, который тебя сонного по башке треснет. А до того баньку истопит и от пуза попотчеет. Ушки на макушке держи. Особенно не переигрывай, конечно. Если у тебя будет вид затравленный и замкнутый человек, не посвещённый, в общем, не удивиться. Мы ж из тайги вышли, 2 недели блуждали. А кто мы, кстати? Вдруг там всё же самый настоящий паромщик, не ихний. Кто бы там ни был, мы туристы, сказал Мазур, не особенно раздумывая. Рыбаки забрались порыбачить, ну, скажем, на озеро Имбат. Вертолёт должен был ещё не скоро прилететь, а тут пожар. Пришлось в тайгу драпать. Отрезало нас от озера-то. Вот и началась одиссея. Ты больше помалкивай. Ты будешь тем, кто и есть, дама городская. Ни названия местных не помнишь, ни тайги не знаешь. выкручиваться буду я он глянул на ольгин татуированный мизинец улыбнулся уголком рта сигнал тревоги простой слушай катя а если там человек непосвящённый накол наш их не испугается часом ещё милицию вызывать начнёт всё зависит от нашего обаяния подумав сказал мазур Постараемся произвести хорошее впечатление. Здесь не народ на колка меня особенный напугаешь всякой видале. Вообще-то такой вот отшельник старается со всеми в мире жить, так что не станет суетиться, я думаю. Ну, увидим. Золотишка, отцыплим, если что, пап в остановке. Может, мне сначала одной пойти? А через полчасика ты нагрянешь, и если я уже сижу в подполье, Сейчас в Кандалах то с хозяином всё ясно будет. Эх, ты осмелела, боевая подруга. Стоило аромату цивилизации нюхнуть и надежда обозначится, сказал Мазур. Идея хорошая, но не стоит. Ещё в заложницы попадёшь, крутись потом. Предупреждаю сразу. Даже если хозяин человек к нашим играм непричастный, его глядишь, всё равно обидеть придётся. если у него гражданский долг развит и начнет милицию звать на всех диапазонах. Это я к тому, чтобы тебя в решающий момент гуманизм не прошиб. «Не хочешь же ты? Ну что ты!» — сказал Мазур. «На крайний случай в погреб загоню и крышку комодом привалю, а на ворота записку повешу. До скелета не усохнет, рано или поздно вызволит шоферня. Устанет ждать». пойдёт по дому искать. Ты главное не расслабляйся. От того, что места пошли обитаемые, нам может ещё хуже придётся. Уяснила? Уяснила. Сигнал помнишь? Слушай, Катя. Тогда вперёд, сказал Мазур. Эй, а как автомат? Твоя правда, сказал Мазур, оставшись на месте. Что-то я одечал малость, приобвыкся, что так и надо. Автомат это, конечно, перебор. Он огляделся. Вон там и положу, если не искать специально, фиг заметишь. Прохожие под набережным вряд ли косяками ходят, кто заметит? Старательно обернул оружие в льняную шкуры и запрятал в кусты у самого забора, подальше от обочины. Подумал и сверху положил завёрнутый в барсучью шкуру лук. Даже если начнётся заварушка, он в доме только помехой будет. Ну, а ножи пусть себе болтаются на поясе. Собака залилась злобным лаем, почуяла чужака. Мазур с Ольгой подошли к воротам, столь же крепким и высоким, как забор. Поверху тоже тянулась запрещённая всеми конвенциями спираль. Козырёк над воротами довольно широкий. Примыкающая к ним полоса земли осталась сухой, и на ней чётко пропечатаны следы шин. Что у него есть тачка? Совсем хорошо. Собака надрывалась, отделённая от них лишь толстыми досками ворот, металась в стороны. Вдруг лай стал другим, несомненно, увидела вышедшего на крыльцо хозяина мазур старательно погремел толстым железным кольцом калитки к воротам протопали сапоги судя по звукам двор выложен досками кто послышался по ту сторону за плота спокойный мужской голос беженцы сказал мазур погорельцы туристы в общем Еле из пожара выскочили. Бредем вот!» Калитка чуть приоткрылась. Мазур увидел лишь роскошные усы, рыжеватые, прокуренные. Остальное скрывалось под низко нахлобученным брезентовым капюшоном. Усы и чисто выбритый подбородок, крепкий, как булыжник. «Скоблена рыла! Значит, не старовер!»